Аудиокниги «Клуб» представляет Ричард Мэттисон Монтаж Экран потемнел... Старик изнемок. Небесный хор зазвучал с кинематографических небес. Среди медленно плывущих розовых облаков полилась песня «Вечное мгновение». Название совпадало с наименованием картины. Зажегся свет, голоса резко оборвались, занавес опустился, помещение кинотеатра загудело, пластинка вновь заиграла «Вечное мгновение». Она выходила тиражом по 800 тысяч в месяц. оэн Краули остался сидеть в кресле, нога на ногу, небрежно скрестив руки. Вокруг люди поднимались, подтягивались, зевали, переговаривались, смеялись. он продолжал сидеть, уставившись на экран. Сидящая рядом с ним Кэрол встала, натягивая на себя шерстяную кофту. Она мягко напевала вместе с пластинкой, и мозг твой, как часы, отстукивает вечное мгновение. Она помолчала. «Милый». Оуэн что-то буркнул. «Пойдём?» — спросила она. Он вздохнул. «Конечно». Сняв со спинки кресла пиджак, он пошёл за ней, пробираясь к выходу, давя ботинками огрызки белых кукурузных палочек и обёртки от конфет. У выхода Кэрил взяла его под руку. «Ну?» — спросила она. «Что ты думаешь?» На мгновение Оону показалось, что она надоедает ему этим вопросом уже в миллионный раз — что всё время их знакомства не только и делают, что ходят в кино, не говоря уже о прочем глупом времяпрепровождении. Неужели они встретились два года, а обручились всего пять месяцев назад? У него было ощущение, что это продолжается целую вечность. «Чего там думать?» — сказал он. «Самое обычное кино». «А я решила, что тебе понравится», — сказала Кэрол. «Ведь ты тоже писатель». Он шёл за ней по вестибюлю. Они вышли последними, в буфете потушили свет, автомат с газированной водой был отключён. Тишину нарушал лишь звук их шагов. Сначала по мягкому ковру, а затем по каменным плиткам пола. «В чём дело, Оуэн?» — спросила Кэрол, когда они в молчании прошли весь квартал. «Они меня бесят», — сказал он. «Кто?» — спросила Кэрол. «Кретины, которые ставят кретинские фильмы». «Почему?» — спросила она. потому что они перепрыгивают через события». «Что ты имеешь в виду?» «Возьми хотя бы того писателя, о котором снят фильм», — сказал оэн «Он очень похож на меня, человек талантливый и энергичный. Но ему потребовалось 10 лет, чтобы добиться признания». 10 лет! А что делают эти кретины?» «Прокручивают всё за несколько минут. Несколько сцен, показывающих его угрюмо сидящим за столом, несколько кадров с часами», Пепельница, полный окурков, пустые чашки из-под кофе, гора рукописей, какие-то лысые издатели, отрицательно качающие головами, какие-то ноги, идущие по тротуару. И это всё. 10 лет напряжённого труда. Меня это бесит. — Но они вынуждены так поступать, — сказала Кэрол, иначе вообще невозможно показывать кино. — Тогда и жизнь должна быть такой же, — сказал он. — ну вряд ли тебе это понравилось бы. «Ошибаешься, ещё как бы понравилось», — ответил он. «С какой стати должен я корпеть над письменным столом и писать романы в течение десяти лет, если не больше? Почему бы не добиться признания всего за несколько минут?» «Это будет не то же самое», — сказала она. «Вот это верно», — откликнулся он. Один час сорок минут спустя Оуэн сидел на кушетке в своей меблированной комнате, уставившись на стол, где стояла пишущая машинка, и лежала наполовину законченная рукопись его третьего романа. Теперь Гаморра. А почему бы действительно нет? Эта идея определённо привлекла его, он твёрдо знал, что когда-нибудь к нему придёт успех. Иначе не могло быть. для чего же тогда он так много и упорно трудился? Но в этом что-то есть. Мгновенный переход от тяжёлого труда к успеху. Как будет здорово, если этот период можно будет уплотнить, сократить, перепрыгнуть через события. «Знаешь, чего я хочу?» — спросил он у целеустремлённого молодого человека в зеркале. «Нет», — сказал человек. «Я хочу», — сказал Оуэн Краули, — «чтобы жизнь была так же проста, как кино, чтобы все трудности проходили, как в кадре, разочарованными взглядами, пустыми кофейными чашками». пепельницами полными окурков, говорящими нет издателями и шагающими ногами. Почему бы и нет? На бюро что-то щёлкнуло. Оин посмотрел на стоящие там часы. Два сорок три ночи. А, ладно. Он пожал плечами и лёг в постель. Завтра он напишет ещё пять страниц, а ночью отправится работать на фабрику игрушек. Один год и семь месяцев прошли незаметно. Затем однажды утром Оуэн проснулся, спустился вниз за почтой и вынул из ящика то самое письмо. «Мы счастливы сообщить вам, что намереваемся опубликовать ваш роман «Сон во сне». Кэрл Кэрл Он колотил в дверь её квартиры, а сердце его стучало, как бешеное, после того, как он пробежал с полмили от метро, а затем взлетел по лестнице, перепрыгивая через несколько ступенек. «Кэрол!» Она рывком открыла дверь с выражением ужаса на лице. «Ой, она что?» — начала говорить она, затем вскрикнула, когда он подхватил её на руки, поднял и закружил, взвихрив ночную сорочку. «Ой, что случилось?» — задыхая, спросила она. «Смотри! Нет, ты посмотри!» Он усадил её на кушетку и, встав на колени, протянул смятое письмо. «О, Хоуэн!» Они прильнули друг к другу, и она засмеялась, а потом заплакала. Он почувствовал теплоту её тела сквозь полупрозрачный шёлк, влажные губы, прижимающиеся к его щеке, тёплые слёзы, бегущие из глаз. «О, Хоуэн! Любимый!» Она сжала его лицо дрожащими руками, и нежно поцеловала, прошептав «А ты боялся?» «Больше не буду!» — пообещал он. «Никогда!» Издательство помещалось в величественном здании, возвышавшемся над городом. Внутри было тихо, висели гардины, стояла красивая мебель. «Если вас не затруднит расписаться вот здесь, мистер Краули», — сказал издатель. Оуэн взял перо в руки. «Ура! Ура!» — он кружился в польке в дебрях бокалов для коктейлей, красноглазых оливок, множества закусок и гостей, которые хлопали его по плечу, топали ногами, кричали, вызывая неописуемую ярость в сердцах соседей. Которые сталкивались и разлетались по комнатам и залам квартиры кэрл переливаясь как ртуть. Которые поглотили всё съестное, которое влили в себя не агару спиртного. которые гадали о будущем потомства в тёмной спальне. он высоко подпрыгнул. «Я индеец!» — завывающим голосом прокричал он, схватив смеющуюся кэрл за распущенные волосы. «Я индеец, я сниму из тебя скальп! Нет, лучше я тебя поцелую!» Что он и сделал под бурные аплодисменты и свист. Она прижалась к нему. Хлопки напоминали пулемётную очередь. «А теперь на бис!» объявил он. «Смех, поздравления, оглушающая музыка, кладбище бутылок в раковине, звук и движение, пение хором, бедлам, полицейские у двери. Входи, входи, блюститель закона. Нельзя ли немного потише? Люди спать хотят». Тишина после погрома. Они сидят вместе на кровати, глядя, как серая заря вползает на подоконник. Полусонная Кэрол в ночной рубашке, прижимаясь к нему. Оуэн, целующий её тёплую шею, чувствуя, как бьётся под кожей её пульс. «Я люблю тебя», — прошептала Кэрол. Она прильнула к нему губами. Наэлектризованная ночная сорочка затрещала, и он вздрогнул, дотрагиваясь до лямок и глядя, как они соскальзывают с белых плеч. Кэрл Кэрол!», Кэрол Она крепко обняла его. Телефон звонил и звонил. Он приоткрыл один глаз. Ему казалось, что к веку прикреплены горячие вилы. Когда он моргнул, вилы вонзились в мозг. о Он изо всех сил зажмурился. И комната исчезла. «Убирайся вон!» Пробормотал он звенящему, звенящему телефону и гоблинам, которые отплясывали, стуча копытами у него в мозгу. Где-то в пустоте отворилась дверь, и телефон прекратил звонить. Оуэн с облегчением вздохнул. «Алло», — сказала Кэрол. «О, да, он здесь». Он слышал, как шуршит её платье, почувствовал, как она трясёт его за плечо. «Оуэн», — сказала она, — «проснись, дорогой». Он видел нежную розовую кожу сквозь полупрозрачный шёлк. Он потянулся к ней, но она отпрянула, Взяла его за руку, пытаясь приподнять. «Тебя к телефону», — сказала она. «Сначала ты», — сказал он, притягивая её к себе. «Телефон?» «Подождёт». Он уткнулся в её шею, и голос его зазвучал приглушённо. «Я завтракаю». «Милый мой, тебя к телефону». «Алло», — сказал он в чёрную трубку. «Это Артур Минц, мистер Краули». сказал голос. «Да». Голова у него раскалывалась от боли, но он улыбался, потому что звонил агент, с которым он разговаривал накануне. «Вы не могли бы со мной позавтракать?» — спросил Артур Минц. Приняв душ, Оуэн вернулся в гостиную. Из кухни доносилось шарканье тапочек Кэрол по линолеуму, запах бекона и кипящего чёрного кофе. Оуэн остановился. Он нахмурился, глядя на кушетку, где провёл ночь. Как он здесь очутился? Ведь он спал вместе с Кэрол. Улицы ранним утром выглядели мистически. После полуночи Манхэттен казался островом таинственной тишины, а крополем из стали и камня. Безмолвные цитадели оставались позади, его шаги звучали, как тиканье часового механизма в бомбе. «Которая взорвётся!» — вскричал он. «Взорвётся!» — закричали ему в ответ улицы и покрытые тенями стены. «Взорвётся и разбросает шрапнель моих слов по всему миру!» Оуэн Краули остановился. Он широко раскинул руки, обхватив всю Вселенную. «Ты моя!» — закричал он. «Моя!» — ответило эхо. Когда он пришёл домой и начал раздеваться, в комнате стояла полная тишина. С вздохом облегчения он уселся на кушетку, поджал ноги и расшнуровал ботинки. Интересно, который час? Он взглянул на часы. «Два часа 58 минут. Всего лишь 15 минут прошло с тех пор, как он высказал своё желание. Он удивлённо фыркнул и бросил ботинок на пол. Чертовщина какая-то. Да, прошло ровно 15 минут, если не учитывать одного года, семи месяцев и двух дней, как он стоял здесь в пижаме и валял дурака, загадывая желание. По правде говоря, эти 19 месяцев пролетели совсем незаметно, но ведь не до такой же степени. И уж если на то пошло, поднатужившись, он мог вспомнить чуть ли не каждый из этих жалких дней. Оуэн Краули усмехался. Вот уж действительно чертовщина. Всё это... Наверняка, проделки его мозга. Забавно это всё-таки механизм — мозг. «Кэрол, давай поженимся». С тем же успехом он мог ударить её. Она стояла ошарашена. «Что?» — спросила она. «Давай поженимся». Она уставилась на него. «Ты действительно этого хочешь?» Он крепко обнял её. «А ты испытай меня», — сказал он. «Ох, Оуэн!» Она прильнула к нему на мгновение, затем резко откинула голову назад и улыбнулась. «И вовсе ты меня не удивил», — сказала она. Это был белый дом, скрытый в густой листве разросшихся деревьев. Комната была большой и прохладной, и они стояли на ореховом паркете, держась за руки. За окном шуршали листья. «Итак», — сказал мировой судья Уивер, — «Согласно полномочиям, которыми наделил меня суверенный штат Коннектикут, я объявляю вас мужем и женой», — он улыбнулся. «Можете поцеловать невесту», — сказал он. Их губы разошлись, и он увидел, что в глазах её блестят слёзы. «Привет, миссис Краули», — прошептал он. Под бормотание мотора Бьюика они ехали по тихой деревенской дороге. Кэрол положила голову на плечо мужа, слушая, как радио играет «Вечное мгновение» в переложении для струнного оркестра. «Ты помнишь?» — спросил он. угу гу Она поцеловала его в щёку. «Интересно, где же этот мотель, который нам порекомендовал судья?» — сказал он. «Разве это не он? Вон там, впереди», — спросила она. Колёса заскрипели по гравию, машина остановилась. «Уэн, посмотри». сказала она. Он рассмеялся. «Альда Уивер, менеджер», было написано на ржавой железной табличке, прибитой к деревянному знаку. «Ну да, мой брат Джордж всех здесь женит», сказал Альда Уивер, подводя их к маленькому домику и отпирая дверь. Затем Альда исчез, и Кэрол прислонилась к двери, щёлкнул замок. В тихой комнате, где за окном разросшиеся деревья загораживали свет, Кэрл прошептала. «Теперь ты мой». Они шли по пустым, звенящим эхом комнатам небольшого дома в Нордпорте. «Да, да!» — заявила счастливая Кэрол. Они стояли перед окном, из которого открывался вид на тенистый тёмный лес неподалёку. Рука её скользнула в его руку. «Дом», — сказала она. «Наш дом». Они переехали, меблировали комнаты. Издательство купило у него второй роман, потом третий. Джон родился в то время, когда ветер швырял крупицы снега по неровной лужайке. Линда — в знойную летнюю ночь под стрекотание сверчка. Годы летели, как движущееся полотно, на котором художник рисовал происходящие события. Он сидел в тиши своего крохотного кабинета. Сегодня он припозднился, исправляя гранки четвёртого, выходящего в свет романа «Одной ногой в море». Клюя носом, он надел колпачок на вечное перо и отложил его в сторону. «О, Господи!» — пробормотал он, потягиваясь. Он очень устал. В другом конце кабинета, на полке крохотного камина, звякнули один раз часы. Оуэн поднял голову. Три часа пятнадцать минут ночи. Давно уже пора было спать. Он застыл, глядя на часы, и сердце его застучало, как барабан. «На семнадцать минут позже, чем в последний раз», — мелькнула мысль, — «в общей сложности — 32 две минуты». Оэн Краули задрожал и потер рукой руку, будто сидел перед костром. «Но это же кретинизм», — подумал он, — «вот так из года в год вспоминать о своих дурацких фантазиях, так недалеко и до сумасшедшего дома». Он отвернулся от часов и окинул взглядом комнату. Подумав об окружающем комфорте, он улыбнулся. Собственный дом, удачное расположение, полка с рукописями слева от него. Всё это было реально. Между детьми тоже была разница, которую можно измерить, один старше другого на полтора года. Он прищёлкнул языком, недовольный собой. Сплошной абсурд. Не хватало только, чтобы он сам себе начал доказывать, что всё это глупости. Откашлившись, он энергично принялся прибирать на столе. Вот так и так. Он тяжело откинулся на спинку кресла. А может и наоборот. Ошибкой будет заставить себя не думать об этом. Ведь раз нелепое ощущение всё время возвращается к нему, значит, оно должно иметь какое-то значение. И если с этим ощущением бороться, то можно просто потерять голову. Прописная истина. «Что ж, тогда буду рассуждать логически», — решил он. «Время — величина постоянная, отсюда и следует плясать. Но каждый воспринимает его по-разному. Для некоторых оно тянется еле-еле, для других — летит незаметно. Значит, он просто принадлежит к числу тех людей, которые не замечают различных переходных периодов. И именно поэтому его мозг не забыл, а скорее заострил своё внимание на том детском пожелании, которое он высказал пять лет назад. Ну, конечно же. В этом вся штука. Летели месяцы, исчезали годы, и всё потому, что он именно так к ним относился. И дверь отворилась, и в кабинет вошла кэрл со стаканом тёплого молока в руке. Не слышно ступая по мягкому ковру. «Тебе давно пора спать», — проворчал он. «Тебе тоже», — ответила она. «А ты всё сидишь и сидишь. Ты хоть знаешь, сколько сейчас времени?» «Знаю», — ответил он. Пока он, прихлёбывая пил молоко, она села к нему на колени. «Исправил Гранки?» — спросила она. Он кивнул и обнял её за талию. Она поцеловала его в висок. За окном — На тёмной зимней улице тяфкнула собака. Она вздохнула. «Кажется, всё это было только вчера, правда?» — спросила она. Он вздрогнул. «А мне не кажется». «Эх ты!» Она шутливо ущипнула его за руку. «Это Арти!» — послышался в трубке голос его агента. «Угадай-ка!» Уэна перехватила дыхание. «Не может быть!» Он кинулся искать её и в конце концов нашёл её в ванной. Кэрл закладывала постельное бельё в стиральную машину. «Малышка!» — закричал он. Просто не полетели во все стороны. «Наконец-то!» «Что случилось?» «Кино! Кино! Они покупают моих дворян и Геральдов!» «Не может быть!» «На все сто! И...» «Слушай меня внимательно! Садись и слушай!» «Садись тебе, говорю, а то упадёшь!» «Мне платят двенадцать с половиной тысяч долларов!» О! «И это ещё не всё. Они гарантируют мне контракт для работы над сценарием в течение десяти недель. Слушай внимательно. По семьсот пятьдесят долларов в неделю!» Она взвизнула. «Мы теперь богачи!» «Не совсем», — сказал он, ходя взад и вперёд по ванной комнате. «Это только начало, друзья». «Только начало!» Октябрьские ветры налетали порывами на взлётную полосу, как морской прибой. Ленты прожекторов высвечивали небо. «Как жаль, что дети не пошли меня провожать», — сказал он, обняв её за талию. «Они бы только промокли и намёрзлись, милый», — сказала Кэрл. Кэрл, а может, ты всё-таки...» «Оуэн, ты же знаешь...» Если бы я только могла, я полетела бы с тобой, но тогда придётся забирать джони из школы. И кроме того, это будет стоить кучу денег. Перестань, ведь мы не увидимся всего десять недель. Ты оглянуться не успеешь». «Рейс двадцать на Чикаго в Лос-Анджелес», — объявил громкоговоритель. «Посадка у входа номер три». «Ох, уже!» В её глазах внезапно появилось потерянное выражение. и она прижалась к нему холодной щекой. «Как мне будет тебя не хватать, любимый?» Самолётные колёса скрипнули, стены кабины затряслись. Мотор ревел всё громче и громче. он оглянулся. Разноцветные огоньки аэродрома отдалялись. Где-то среди них стояла Кэрол, глядя, как нос самолёта задирается в тёмную ночь. Он уселся поудобнее. «Это сон», — прошептал он и закрыл глаза. Я лечу на запад, чтобы написать сценарий для кино по своему собственному роману. Господи, боже мой! Самый настоящий сон. Он сидел в углу кожаного дивана. Кабинет его был просторен. Полуостров полированного письменного стола отходил от стены. Кожаное кресло аккуратно стояло рядом. Твидовые занавеси скрывали гудящий кондиционер. подобранные со вкусом репродукции, украшали стены. Под ногами лежал ковёр, мягкий, как губка. Оуэн вздохнул. Его мысли прервал стук в дверь. «Да», — сказал он. В кабинет скользнула блондинка в облегающем свитере. «Меня зовут Кора. Я ваша секретарша», — сказала она. «Был понедельник. Утро». «Грубо говоря, восемьдесят пять минут». сказал Мортон Заккерсмит, продюсер. Он подписал ещё одно извещение. «Этого вполне достаточно». Он подписал ещё одно письмо. «По ходу дела вы разберётесь, что к чему». Он подписал ещё один контракт. «Наш мир совсем особенный». Он сунул перо в подставку из Оникса, и его секретарша вышла из кабинета, унося с собой груду подписанных бумаг. Закер смит откинулся на спинку кожаного кресла, закинул руки за голову, вдохнул воздух полной грудью, так что его модная футболка натянулась, облегая тело. «Да, дружок, наш мир особенный», сказал он. «Ах, вот и девочка». Он поднялся на ноги, чувствуя, как напряглись мускулы живота, глядя на Линду Карсон, которая скользя прошла по комнате, протягивая руку цвета слоновой кости. «Здравствуй, Мортон, дорогой». сказала она. «Привет!» Её рука утонула в ладони Зекер Смита, который одновременно взглянул на Уэна. «Дорогая, хочу познакомить тебя с писателем, который сделает нам сценарий дворяне и герольды!» «Ох, как я рада!» — сказала Линда Карсон, урождённая Вирджиния Остермейер. «Мне так понравилась ваша книга! Даже не знаю, как выразить своё восхищение!» Он поднял голову, когда в его кабинет вошла кора. «Не вставайте», — сказала она. «Я просто принесла вам отпечатанные странички. Пока что получилось 45 Он смотрел, как она перегибается через стол. С каждым днём с обтягивали её всё сильнее. Казалось, что от одного её дыхания ткань скоро не выдержит и лопнет. «Ну, а как, нравится?» — спросил он. Она приняла его слова за приглашение остаться и уселась на подлокотник кресла рядом с ним. «Мне кажется, это просто замечательно», — сказала она, положив ногу на ногу так, что стало видно её кружевное бельё. «Вы очень талантливы». Она глубоко вздохнула. «Правда, у меня есть несколько вопросов», — сказала она. «Я бы задала их, но сейчас уже время обеденное». Они пошли обедать вместе. И в этот день... и впоследующее. Кора взяла на себя роль покровительницы, как будто он был совсем беспомощен. Каждое утро она с улыбкой приносила ему кофе, говорила, какие блюда лучше всего заказывать за обедом, брала его за руку, чтобы в полдень отвезти выпить стаканчик апельсинового сока. Намекала, что их знакомство вовсе не обязательно должно со временем прекратиться. Старалась стать ему необходимой в повседневной жизни, чего он абсолютно не хотел. И по-настоящему всхлипывал однажды днём, когда он ушёл обедать без неё, а когда он грубо похлопал её по плечу, как бы прося прощения, внезапно прижалась к нему полными бёдрами. Он от удивления отпрянул. «Кора!» Она потрепала его по щеке. «Не бери в голову, малыш, у тебя впереди ещё куча работы». Затем она упорхнула, а он остался сидеть за столом, дрожа от макушки до пят. Неделя и ещё одна неделя. «Привет», — сказала Линда. «Как дела?» «Прекрасно», — ответил он, глядя на входящую кору, одетую в свободную габардиновую юбку и облегающую шёлковую блузку. «Пообедать? С удовольствием. Встретимся у... Да, годится!» Он повесил трубку. Кора уставилась на него. Скользнув в кожаное кресло автомобиля, он заметил, что на другой стороне улицы стоит Кора и хмуро смотрит на него. «Привет, Оуэн», — сказала Линда. Линкольн замурлыкал мотором и скользнул в гущу движения. «Всё это глупости», — подумал Оуэн. «Придётся попробовать объясниться с Корой». Когда я оттолкнул её в первый раз, она решила, что это из благородства, потому что я верный муж и хороший отец. По крайней мере, сделала вид, что это так. О, Господи, и тут осложнение. Они вместе позавтракали, потом пообедали, так как он решил, что чем больше он будет с Линдой, тем вернее даст понять Коре, что она его не интересует как женщина. На следующий вечер они отправились сначала поужинать, затем в филармонию. Через два дня на танцы, и долго катались по берегу на машине. Потом пошли на просмотр. Когда именно все его планы полетели вверх тормашками, Оуэн так и не понял. Произошло это в ту ночь, когда машина остановилась на берегу океана, и под мягкую музыку, лившуюся из радиоприёмника, Линда скользнула к нему, прижавшей своим всемирно известным телом, крепко целуя в губы. «Любимый». Он лежал, сна не в одном глазу, думая о прошедших неделях, о Коре и Линде, о Кэрол, который он давно уже представлял лишь по ежедневным письмам и голосу, каждую неделю звучавшему по телефону, да ещё по карточке на письменном столе. Он почти закончил писать сценарий. Скоро он полетит обратно домой. Так много времени прошло. Где же кульминационные пункты? Где свидетельство происходящего, кроме как в его памяти? Всё это походило на приём, которому его научили в студии. Монтаж, серия быстро меняющихся кадров. Таковой казалась ему жизнь. Серии кадров, на которых он останавливал внимание и которые тут же исчезали. На другом конце комнаты часы пробили один раз. Он даже не повернул к ним головы. Он бежал против ветра. против снега. Но Кэрол его не встречала. Он стоял, пытаясь найти её взглядом в зале ожидания на этом острове людей и их багажа. Может, она заболела? Он не получил уведомления о вручении посланной телеграммы, но... Кэрол! Воздух в телефонной будке был душен и затхал. — Да, — сказала она. — Боже мой, дорогая, неужели ты забыла? — Нет, — сказала она. Поездка на такси от Нордпорта запомнилась ему лишь как мельканье заснеженных деревьев и полян, сменяющихся сигналов светофора и визга шипованной резины. Голос её в телефонной трубке звучал слишком спокойно. «Нет, я здорова». Линда немного простудилась. «С Джоном всё в порядке. Мне не удалось найти няню». Какое-то мрачное предчувствие холодило ему кровь. «Наконец-то дома». Он представлял себе это именно так. Обнажённые деревья, снежные сугробы на крыше, кольца дыма, поднимающиеся из каминной трубы. Дрожащей рукой он отсчитал шоферу деньги и повернулся, выжидательно глядя на дверь. Она оставалась закрытой. Он продолжал ждать, но она оставалась закрытой. Он прочёл письмо, которое она, в конце концов, показала ему. «Дорогая миссис Краули». Начиналось оно. «Я решила, что вы должны узнать». Глаза его перекинулись на подпись внизу, написанную детскими каракулями. «Кора Бейли. Ах ты грязная». Что-то остановило его. Он не смог выругаться. «О, Господи». Она стояла перед окном, вся дрожа. «До этой секунды я не переставала молиться, чтобы всё это оказалось ложью. Но сейчас...» Она вздрогнула, когда он прикоснулся к ней. «Не смей!» «Ты отказалась лететь со мной!» — закричал он. «Ты отказалась!» «И это всё, что ты можешь мне сказать?» — спросила она. «Что мне делать?» — сказал он, опрокидывая в себя четырнадцатую рюмку виски с содовой. «Что?» «Арчи, я не... не хочу её терять! Не, не детей! Что мне делать?» «Не знаю», — сказал Арти. «Арти?» «Это тварь!» — пробормотал он. «Если бы не она!» «Она просто глупая курица», — сказал Арти. «Но яичко-то снес ты, а не она. Что мне делать? Для начала тебе неплохо бы перестать глядеть на жизнь со стороны. Ведь это не пьеса, которую ты смотришь в театре. Ты сам на сцене, у тебя есть своя роль. Либо ты будешь играть, либо за тебя её сыграют другие. Действуй сам». «Никто не преподнесёт тебе диалога на блюдечке, Оуэн. Не забывай этого!» «Ну, не знаю», — сказал Оуэн и позже повторил эти слова в тихом номере, который снял в отеле. Неделя, две недели, бездумные, от отчаяния прогулки по Манхэттену, шумному и одинокому. Посещение кинотеатров, обеды в кафе «Автомате». бутылки виски чтобы как-то забыться и наконец телефонный звонок отчаяния карэрл пусти меня к себе пожалуйста пусти «О, господи любимый приходи скорее Ещё одна поездка на такси теперь уже радостно свет над крыльцом распахнутая настеж дверь бегущая к нему кэрл горячее объятия а потом домой рука об руку Путешествия по Европе. Сверкающий калейдоскоп мест и событий. Туманная Англия весной, широкие и узкие улицы Парижа, расчлененные кварталами Берлин и Женева. Милан в Ломбардии, сотни островков Венеции, Флоренция, Марсель у самого моря, Ривьера, защищенная Альпами, древний Дижон. Второй медовый месяц. Отчаянная попытка сойти заново, ощущение друг друга наполовину осязаемое, как вспышка молнии в кромешной тьме. Они лежали на берегу реки. Солнце разбрасывало по воде сверкающие монеты, рыба лениво шевелила плавниками, держась против течения. Содержимое их корзинки для пикника было разбросано по траве. Счастливая Кэрол положила голову ему на плечо, и её тёплое дыхание щекотало ему грудь. «Куда они подевались? Все эти годы!» — спросил он, — не себя и не её, а небо. — Дорогой, ты, кажется, волнуешься, — сказала она, приподнимаясь на локте и глядя на него. — Да, — ответил он, — ты помнишь тот вечер, когда мы ходили в кино на вечное мгновение? Помнишь, что я тогда сказал? — Нет. — Он рассказал ей о картине и о том, как загадал желание, о страхе, который иногда возникал в нём. Но ведь я хотел... чтобы время текло незаметно только в начале сказал он они всегда всю жизнь ах ты мой милый сказала кэрл стараясь сдержать улыбку у тебя слишком богатое воображение ведь прошло уже семь лет семь лет он поднял руку и посмотрел на часы или 57 минут сказал он И опять дома. Лето, осень, зима. Ветер с юга, за который Голливуд заплатил сто тысяч долларов, а он отказался участвовать в написании сценария. Их новый дом с окнами на залив. Миссис Халси, которая пошла к ним работать домоправительницей. Джон в военной академии. Линда в частной гимназии. А после турне по Европе ветреный мартовский полдень рождения Джорджа. Ещё один год. И ещё. Пять лет. 10 Книги, такая летящая из-под его пера. У истоков старых легенд. Исчезающие сатиры. Шальная игра «Лети, дракон». Государственная премия за книгу «Умирающий бессмертный». Премия пулицера за «Ночь Бахуса». Он стоял у окна своего кабинета с красивой мебелью, стараясь позабыть другой, почти такой же кабинет, который помнил до мельчайших подробностей. В издательстве, где подписал свой первый контракт. Ему это не удалось. Как будто всё это происходило вчера, а не двадцать года назад. Почему он помнил его так ярко, так отчётливо? Может быть, всё-таки... «Папа?» Он повернулся... чувствуя, как чья-то ледяная рука сжимает ему сердце. Джон шёл к нему по кабинету. «Я уезжаю», — сказал он. «Что? Уезжаешь?» Оуэн уставился на высокого незнакомого молодого человека в военной форме, который называл его «папа». «Милый старый папочка», — рассмеялся Джон и хлопнул его по плечу. «Пишешь новую книгу?» И только после этих слов, будто причина вызвала следствие, Он узнал, что в Европе бушевала война. Джон был в армии и получил приказ отправиться за море. Он стоял, глядя на сына, слушая со стороны свой чужой голос, чувствуя, как убегают секунды. Что же это за война? Откуда? Зачем вообще это злобное чудовище? И куда девался его маленький мальчик? Ведь не может он быть этим незнакомцем, который прощается с ним, пожимая руку. Ледяная ладонь сжалась. Оуэн всхлипнул. Кроме него в кабинете никого не было. Он моргнул. Может, это всё был сон? Вспышки болезненного воображения? На негнущихся свинцовых ногах он добрался до окна, глядя на такси, поглотивший его сына и умчавшийся прочь. «Прощай», — прошептал он, — «да хранит тебя Бог». «Никто не преподнесёт тебе диалога на блюдечке», — подумал он. «Но ведь сказал это другой?» Зазвонил звонок. Кэрл пошла открывать. Потом ручка двери его кабинета медленно повернулась, и она появилась на пороге. В лице её не было ни кровинки. В руке она держала телеграмму. Оэн почувствовал, что у него перехватило дыхание. «Нет». прошептал он. Затем, задыхаясь, открыл рот в беззвучном крике. Кэрл покачнулась и замертво упала на пол. «Строгий постельный режим минимум в течение недели», — сказал врач. «Тишина, полный покой. Страшный шок». Он блуждал дюн ни о чём не думая, ничего не чувствуя. острый как бритва ветер, пронзал его, срывал одежду, раздувал волосы, в которых уже появилась седина. Невидящими глазами смотрел он на пенистые волны залива. «Ведь только вчера Джон ушёл на войну», — подумал он. «Только вчера он пришёл такой гордый в форме выпускника академии. Только вчера уносился по всему дому, одаривая всех счастливым смехом. Только вчера он родился». и ветер кидал крупицы снега по неровной лужайке. О, Господи! Он погиб! Погиб! И не в 21 год! Вся его жизнь была лишь мгновением, которое скоро забудется, отложится в самых дальних закоулках его памяти. «Я беру свои слова обратно!» — закричал он в ужасе стремительно несущимся по небу облакам. Я беру свои слова обратно! Я никогда этого не хотел!» Он упал ничком на песок, царапая по нему ногтями, оплакивая своего мальчика и одновременно пытаясь понять, был ли у него вообще когда-нибудь сын. «Аттенде, месье, мадам, Найс?» «Уже приехали», — сказала Кэрол. «Вот видите, дети, как быстро, да?» он моргнул. Он посмотрел на дородную седую женщину, которая сидела напротив. Она улыбнулась. Значит, она знала его. «Что?» — спросил он. «Интересно, зачем я вообще с тобой разговариваю?» — проворчала она. «Вечно ты всё думаешь да думаешь». Что-то бормоча про себя, она встала и сняла с полки корзинку с провизией. «Может быть, это неизвестная ему игра?» «Ой, папка, ты только посмотри!» он вздрогнул глядя на десятилетнего мальчика, сидящего рядом. А это ещё кто? Оуэн Краули покачал головой. Он посмотрел вокруг. Ницца? Опять Франция? А как же война? Поезд нырнул в туннель. Чёрт! Выругалась Линда. Она зажгла спичку, и в её свете он увидел отражённые в стекле черты ещё одного незнакомца. Средних лет. И понял, что это он сам. Война кончилась. И они всей семьёй отправились за границу. Линда, 22 лет, в разводе, разочарованная жизнью, частенько прикладывающаяся к рюмке. Джордж, 15 лет, начинающий интересоваться девочками. Кэрол, который исполнилось 46, раздражительный и вечно скучающий. И он сам, 49 лет, преуспевающий красивый мужчина в рассвете сил, всё ещё так и не понявший Годами или секундами измеряется жизнь. Всё это мелькнуло в мозгу за мгновение, когда поезд вырвался из туннеля, и солнце Ривьеры вновь затопило их купе. На террасе было темнее и прохладнее. Оэн стоял с сигаретой в руке, глядя на руссы бриллиантов в небе. Изнутри доносилось бормотание игроков, которое он воспринимал как далёкий комариный писк. «Здравствуйте, мистер Краули». Она стояла в тени, и видно было только её белое платье. «Вы меня знаете?» — спросил он. «Но ведь вы знаменитость?» — раздался ответ. Он насторожился. Слишком часто ему льстили женщины. Но она скользнула из темноты, он увидел её лицо, и всякая настороженность прошла. Лунный свет струился по её нежным плечам и рукам, страстным потоком лился из глаз». «Меня зовут Алисой», — сказала она. «Вы рады меня видеть?» Яхта сандалового дерева описала дугу по ветру, зарываясь носом в волны, окидывая их туманный радугой брызг. «Глупышка!» — он рассмеялся. «Ты нас утопишь!» «Нас с тобой!» — крикнула она. «И мы навсегда останемся вместе в водных глубинах. Как там будет прекрасно!» Он улыбнулся и погладил её по раскрасневшейся щеке. Она поцеловала его ладонь и посмотрела прямо в глаза. «Я люблю тебя», — сказала она, беззвучно шевеля губами. Он повернул голову, глядя на искрящееся Средиземное море. «Плыви вперёд», — подумал он, — «только вперёд, никуда не сворачивая, пока океан не поглотит нас. Я не хочу возвращаться». Алиса включила автопилот, Затем подошла к нему сзади, обняв тёплыми руками за талию, прижавшись всем телом. «Ты опять ушёл от меня?» — прошептала она. «Вернись, любимый!» Он поглядел на неё. «Сколько мы уже знакомы!» «Мгновение, вечность, какое-то имеет значение», — ответила она, шутливо покусывая кончик его уха. «Вечное мгновение», — прошептал он. «Да». «Что?» — спросила она. «Да нет, ничего», — ответил он, — «просто грущу, думая о неумолимости часов». «Если тебе так грустно при мысли о времени, милый», — сказала она, открывая двери каюты, — «давай не терять ни одной драгоценной секунды». Яхта плыла в спокойном море. «Что, пешком?» — сказала Кэрол. «В твоём возрасте». «Так и знал, что ты раскричишься!» — ответил Оуэн. — Я, по крайней мере, не собираюсь ещё записываться в старики. — Значит, по-твоему, я уже выжила из ума? — вскричала она. — Она говорит, что ты старый, — сказала Алиса. — О, Господи, да эта женщина совсем тебя не знает. Пешие прогулки, водные лыжи, хождение на яхте, купание, поездки верхом, танцы до самой ночи. Объяснение Скерл, что он ищет материал для нового романа, не знаю, поверила она или нет. Да и особенно не заботясь об этом. Многие, многие недели в поисках ускользающего от него прошлого. Он стоял на залитом жарким солнцем балконе комнаты Алисы. Алиса спала, как утомившийся за день от игр ребёнок. Он тоже устал, чисто физически, и каждый мускул в его теле болел. Но сейчас он думал не об этом. За всю жизнь он так и не помнил чувства настоящей физической любви. Каждая деталь ухаживания, поцелуев, была свежа в памяти, но дальше наступал провал. А ведь именно так всё происходит в кино. Точно так же он не помнил, чтобы хоть раз от души выругался. «Оуэн!» — в комнате послышалось шуршание простыней. Голос у неё был требовательный, ласковый, но настойчивый. Он повернулся. «Пусть мне запомнится хотя бы это», — подумал он. «Пусть каждая секунда останется в моей памяти, каждая деталь нашей пылкой любви и нежных слов, опьяняющих объятий». Он взволнованно переступил порог комнаты. Полдень. Он шёл по берегу, глядя на зеркальную голубую поверхность моря. «Значит, так оно и есть». Он ничего не помнил. Он переступил пару комнаты, а потом оказался здесь, на берегу, а в промежутке ничего не было. Да, всё так. Теперь он это знал. Время перепрыгивало через события, неумолимо влачая его к концу сценария. Арти был прав. Он актёр. Вот только пьеса давно уже написана. Он сидел в тёмном купе поезда, глядя на окна. Позади остались купающиеся в лунном свете Ницца и Алиса. На полке спали Джордж с Линдой. Беспокойно ворочаясь, что-то обормотало во сне Кэрол. Как они обозлились, когда он сказал, что пора отправляться домой. А сейчас, — подумал он, — что сейчас? Он поднёс часы глазам, глядя на светящийся циферблат. 74 минуты. Сколько же осталось? «Знаешь, Джордж», — сказал он, — «когда я был молод, моложе тебя, мне никак не удавалось избавиться от одной навязчивой идеи. Я думал, что жизнь моя идёт, как кинолента на экране. Нет, я совсем не был сумасшедшим, но мысль эта очень меня раздражала. А вот совсем недавно я понял, что, видимо, Каждый человек страшится смерти. И когда проходит много лет, ему подсознательно кажется, что пролетели лишь минуты. Все мы, должно быть, считаем, что время обманывает нас, что стоит нам на секунду отвернуться, и оно летит, как на крыльях, и ты состариваешься, не успев оглянуться. «Я понимаю, что ты хочешь сказать», — ответил Джош, раскуривая трубку. Оуэн Крауле усмехнулся. «Джордж, Джордж», — сказал он, — «ты меня совсем не слушаешь. Уж позабавь напоследок своего выжившего из ума старика. Недолго тебе терпеть». «Это ещё что за глупости?» — сказала кэрл сидящая перед камином с вязанием в руках. «Немедленно прекрати». Кэрл позвал он, — «дорогая». Ветер залива заглушил его слабый дрожащий голос. Он огляделся. «Эй! Кто-нибудь! Эй!» Сиделка механически поправила ему подушку. «Ну же, мистер Краули!» — воркующим голосом сказала она. «Вам нельзя перенапрягаться!» «Где моя жена? Ради всего святого! Позовите её! Я не могу!» «Тихо, тихо, мистер Краули! Не начинайте всё сначала!» Он уставился на её белый халат, на усики, на мясистые руки. «Что?» — пробормотал он. «Что?» С глаз как будто упала пелена. Линда разводилась уже в четвёртый раз, всё своё время проводя то у адвоката, то на вечеринках. Джордж уехал корреспондентом в Японию и даже издал несколько своих книг. «А Кэрл, Кэрл Умерла. «Нет», — неожиданно спокойно произнёс он. «Нет, нет, всё это неправда». «Говорю вам, приведите её. Ох, как красиво!» Он потянулся за падающим листком и свалился с кресла. Тима перед глазами исчезла, наступили серые сумерки. Появилась комната, огонёк в камине, доктор у кровати, о чём-то шепчущейся сиделкой. В ногах Линда, как недовольная чем-то привиденья. «Сейчас», — подумал Оэн. Пришла пора. Вся жизнь была коротким развлечением, быстро мелькающими кадрами на плёнке Вселенной. Он подумал о Джоне, Линде, Карсон, Арте, Мортоне, Закер, Смите и Коре, о Джорже, Линде и Алисе, о Кэрол, о том легионе людей, которые прошли мимо него, глядя на представление. Все они канули в лету, стёрлись в его памяти. «Сколько времени?» — спросил он. Доктор вынул из кармана часы. «Четыре часа восемь минут», — сказал он. «Ну, конечно». Он улыбнулся. Он мог и не спрашивать. Вместо смеха из его пересохшего горла вырвалось саркастическое покашливание. Все люди, находившиеся в комнате, повернулись и посмотрели на него. 85 минут». сказал он. «Хорошая картина. Да, очень хорошая». Не успев закрыть глаза, он увидел буквы, плывущие в воздухе, по комнате, по лицам людей. Они складывались в слово. Так, как его можно было видеть в зеркале, белое и застывшее. «Конец». Или это одно воображение?» Экран поблёк. Ричард Мэттисон. Монтаж. Рассказ читал Олег Булдаков.